А во-вторых, когда они теперь проходили мимо, я собственными своими глазами видел, из-под плаща вместо юбок панталоны, а подмышку мужскую шляпу. Вы все врете, Фриц. Не вру, Фрелен, право не вру, своими глазами видел. Может быть, там, в Москве, на конце света, каждая женщина, если захочет, может сделаться мужчиной. Лукаво подмигивая, заигрывал Фриц, ущипывая упругую руку Фрейлин повыше локтя. Ах, отстаньте, господин Фриц, как это возможно? слабо защищалась Фрейлин, жеманно опустив глазки. Ну, как увидит этот несносный Франц. На городской башне Доброго города Вены пробило 10 часов вечера 10 ноября 1716 года. Огни почти во всех домах погашены, только в доме вице-канцлера империи графа Шенборна сквозь полуопущенные шторы из окон рабочего кабинета пробивается свет от двух восковых свечей. Граф Шенборн, подписав последнюю бумагу и сдав ее адъютанту для отправки на почту, устало потягивается в глубоком кресле, предвкушая наслаждение отдыха и неги предстоящего облачения в широкий шлафрок. Адъютант вышел. Но не суждено было в этот день графу-вице-канцлеру мирно предаться в обычный час успокоительному сну. Едва успел он надеть шлафрок, как дверь снова отворилась, и в ней показалось встревоженное лицо адъютанта. «Что с вами, мой милый, забыли что-нибудь?» — спросил вице-канцлер. Нет, ваше сиятельство, но там, сходя по лестнице, я встретил. Верно, мой милый, встретили старика Жозефа, моего верного швейцара. Не Жозефа, ваше сиятельство, а какого-то незнакомца. Незнакомца? протянул граф. Полно милейший. Ну что ему надобно от меня в такую пору? Я спрашивал его но он говорит, что имеет важное дело лично к вашему сиятельству и настоятельно требует аудиенции. Помилуйте, какая теперь аудиенция в такой час. Пригласите его прийти завтра хоть часов в семь, а если имеет какое письмо, то пусть передаст его вам. Говорил ваше сиятельство, но он не уходит, грозится идти во дворец и разбудить самого императора» очень важное государственное дело. «Хорошо, мой милый, позовите его сюда и приходите сами, да прикажите кому-нибудь быть в соседней комнате», распорядился вице-канцлер. Через минуту в кабинет вошел незнакомец. «Вы кто такой?» — строго спросил граф. «Я русский, ваше сиятельство. Наш царевич-государь приехал сюда...» и, остановившись в гостинице Клапер, желает с вами видеться сегодня же», — обрубил незнакомец коверканным французско-немецким языком. «Сегодня? Когда же? Теперь ночь!» — смутился граф. «Притом же я не знаю, правду ли вы докладываете. Каким образом и когда мог прибыть сюда русский царевич? Мы не имеем об этом никаких донесений». Царевич приехал сюда в величайшей тайне, инкогнито, и желает явиться прежде к вам, по примеру всех чужестранцев, приезжающих к императорскому двору. К тому же он слышал об вашем сиятельстве столько хорошего. — В таком случае, в таком странном случае, бормотал окончательно растерявшийся вице-канцлер, я сам пойду явиться к его высочеству и только надену приличный костюм. — Не трудитесь, ваше сиятельство, царевич здесь. Он ожидает на улице у подъезда. — Ах, боже мой, боже мой, какой странный неожиданный случай. Бегите же, мой милый, — обратился граф к адъютанту, — и почтительнейше пригласите кронпринца пожаловать, а я, между тем, приготовлюсь к приему. Но не успел достойный ревнитель приличий окончить своего туалета как в кабинет вошел в сопровождение адъютанта и своего служителя царевич Алексей Петрович своей обычную нервную походкою. «Зная в вас достойное и доверенное лицо моего Шурина императора, я, прежде чем явиться к вашему величеству, решился предварительно переговорить с вашим сиятельством о весьма важной материи наедине».